Мэтью Арнольд, 1822-1888 годы, поэт и критик. Его поэзия и статьи о литературе носят философский, религиозно-морализующий характер. Панацеей от социальных зол он считал нравственное самосовершенствование личности. Идеализируя античную цивилизацию, он противопоставлял ее современной ему буржуазной действительности. Наиболее известным его поэма Эмпидокл на Этне, 1852 год, книга стихов Новые стихотворения, 1867 год. В 70-е и 80-е годы Арнольд обращается главным образом к публицистике и критике. «Культура и анархия» 1869 год, «Литература и догма» 1873, а также сборник статей «Опыты о критике» 1865-1888 годы, в котором помещен, в частности, один из первых в западной критике очерк альве николаевича Николаевиче Толстом. Дуврский берег. Взгляд оторвать от моря не могу. Тишь, смотрится луна в пролив. Там на французском берегу погас последний блик. Крут и высок английский берег над водой навис. О, подойди к окну, как ночь нежна. Лишь там, где бухту ограждает мыс, Где отделен серебряный песок От черной бездны пенную каймой, Вздыхает море галькою шурша. То отступает, то опять бросок, Льнет к берегу и снова рвется вдаль, И в мерном плеске чувствует душа Безмерную печаль. Софокл в былые дни Так вслушивался в гул эгейских волн. Его воображению они О горестях людских вели рассказ. Гул с северного моря скорби полн Рождает те же помыслы и в нас. Давно ли прилив будил во мне мечты? Его с доверием я приветствовал он сушу, Обвивал, как пояс из узорчатой тафты. Увы, теперь вдали я слышу, словно зов небытия, Стеная шлет прилив завалом вал, Захлёстывая петлю в круг земли. Прибудем же верны, любимая, Верны любви своей,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 тервоз сил перевод датского